Народится здесь продувной, поднимаясь с места, сказал Веденеев. Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого. Не посмотреть за ними. Такую тебе стерлядь сготовить что только выплюнуть. Схожу-ка я сам, да выберу стерляди и ножом их для примет пристукну. Дело-то будет вернее к в самом деле, митенька, — ласково пропищал Седов. — Пометь, в самом деле, стерлядка-то, да и прочую рыбу подбери. При тебе бы повары заготовку сделал, а то, в самом деле, плутова здесь народ от. Веденеев ушел, в это самое время подлетела к рыбникам одна из трактирных певиц. На ноты, приседая и умильно улыбаясь, проговорила молоденькая немочка в розовой юбке с черным бархатным корсажем. Рыбники враждебно на нее покосились. «Не подаем!» — молвил рошин грубо отстраняя немку широкой ладонью. Та кисло улыбнулась и пошла к соседнему столику. «Что этого гаду развелось, нонь на ярмарке?» — заворчал Рошин. «Бринчат еретицы, воют себе по собачьему, дела только делать мешают. В какой трактир не зайди, —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 А потом Седов сладеньким голоском провещал, что без строицы дом не строится. Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Орошин спросил с Смолокурова, «Давича молвил ты, Марк Данилович, что у тебя на Грибновской одна боржа порожняя. Не Нежд продал одну-то?» «Хвоста судачьего!» «Не продавывал с досады», — ответил Марко Данилович. «Всего пятый день караван на место поставили. Какой тут торг? Запоздал, поздно пришел. На самом стержне он меня поставили». а «Отчего же тебя баржат пустует?» — продолжал свои расспросы Орошин. «Не порожню же ведь гнал, аль по пути продавал». Пустовать боржа не пустует, а все едино, что ее нет, — ответил Марко Данилович. Товарец такой у меня стоит, что только в окупы кидать. — Как так? — спросила рошин зорко глядя на Смолокурова. — До сей поры про такие товары мне что-то не доводилось слыхать. Стоит же чего-нибудь? — Тюлени и жир. В нынешнюю ярманку на него цен не будет, — сказал Марко Данилович а чего же вы это думаете с удивлением спросил веденеев некому покупать молвил марко данилович Хлопков в привозе нет значит красному товару застой на мылотьюлення не требуется его смоловаент кислота прогнала кому его нужно понадобится сказал веденеев жди как же «Толокно Волгу прежде за месяц, чем этот каянный товар с рук сбудешь», — отозвался Смолокуров. «Продай мне, Марко Данилович. Весь без остатку возьму», — молвил Орошин. Подумал маленько, Марко Данилович отвечает. «Для чего не продать, ежели сходную цену дашь?» «Рубль восемь гривен», — молвил Орошин. Марко Данилович только головой мотнул. Помолчавши немного, с усмешкой сказал он, «Сходней в Аку покидать. Без гривны два». «Ну, тебя к Богу бы, Анисим Самойлович, сам знаешь, что не дело, говоришь». Отвернувшись от Орошина, с досадой проговорил Смолокуров.